Глава 16. Разговоры под дождем. Дождь пытался смыть маленькое и узкое пятнышко от шариковой ручки на большом пальце левой руки Фрелика. Дождевая капля падала туда каждые три секунды. Он почти ничего не чувствовал, потому что промок почти насквозь. Его дождевик Был сшит из прочного, похожего на картон материала. Рукава не гнулись, вода стекала по ним. Синее пятнышко контрастировало с полетнему загорелой кожей на предплечьях. Он нагнулся и осмотрел поломанные кусты малины, осмотрел землю, стараясь не мять траву. Можно ли считать вмятину на краю канавы местом преступления? Теперь это уже не так важно. Даже если следы и остались, их смыло ливнем. Зеленый плащ доходил до бедер. Под плащом на нем были темно-синие джинсы и высокие зеленые болотные сапоги. Он попытался одернуть на себе дождевик, чтобы дождь не мочил джинсы, но тщетно. Обе штанины потемнели от дождя, И всякий раз, меняя положение, он испытывал неприятное ощущение. Джинсы липли к ногам. Капюшон упал на лицо, как забрало шлема. Когда нужно было повернуться, приходилось разворачиваться всем корпусом. Кроме того, он вынужден был свободной рукой сдвигать капюшон назад, чтобы видеть что-нибудь кроме подкладки. Фрелик вздохнул, выпрямился, и зашагал к другим следователям. «Не знаю», — сказал он. Больше ему ничего не нужно было говорить. Остальные прекрасно его поняли. Возможно, здесь в самом деле произошло убийство, но, с другой стороны, также вероятно, что в этом месте продирался сквозь заросли олень. «Во всяком случае, одежды нет», — сказал и самый старший из их группы, кривоногой, сутулой, длиннорукой, с мощным почти бочкообразным торсом. «Франки, ты уже брал отпуск?» Не снимая капюшона, Фрелик покачал головой. «Не ездил ловить большую щуку?» «Я больше люблю форель», — ответил Фрелик, знавший о страсти и терьерде ловля щук. «А щука? Тебе ни разу не попадалось?» «Нет», — ответил Фрелик, глядя на дождь. «Ужение на муху само по себе искусство. Надо найти нужное место, выбрать наживку и не сдаваться, пока не клюнет». «Щуку все равно ловить труднее», — не сдавался Итторьерде. «В воскресенье я поймал рыбину на четыре килограмма». «Я никуда не могу уезжать по воскресеньям», — объяснил Фрелик. «Мой босс совсем не интересуется рыбной ловлей». «Четыре килограмма», — повторил Иттерьерда. «Пришлось убить ее двусторонним молотком». Я лупил ее по башке, пока кожа не треснула, а потом упаковал ее в черный мешок для мусора, положил на дно лодки и еще два часа рыбачил. Когда я вернулся, моей старушке не было дома. Я положил щуку в раковину и написал записку. Мол, почисти ее и приготовь к ужину рыбные котлеты. Моя хозяйка вернулась, взяла нож, а щука вдруг как захлопает хвостом и как выпрыгнет на пол. Представь, она полдня дышала воздухом, потом валялась в сухой раковине, но на полу извивалась и щелкала челюстями, как голодный крокодил. Фрелик устало улыбнулся. — Наверное, твоя щука из тех, что ест детишек, которые купаются в реке. Сухо заметил он. — Думаешь, я вру? — обиделся и А ведь убить щуку очень трудно. Они живут, как в джунглях. В засуху зарываются выл. Когда в июле реки пересыхают, их становится видно. Лежат себе выли, только глаза торчат. Любители щук изо дня в день за ними охотятся, но они живучие. Потом начинаются дожди, щуки всплывают, бьют хвостами, что твои киты, и привет. И Терьярда не улыбался. Его лицо избороздили глубокие морщины. Он стеснялся своих некрасивых зубов и говорил, почти не разжимая губ. От этого к его лицу словно приросло вечно недовольное, мрачноватое выражение, и даже самые нелепые рыбацкие байки в его устах звучали правдоподобнее. Фрелик кивнул и посмотрел на небо. «До засухи еще далеко», — заметил он. «Ну?» Что нам удалось найти? Смятую пустую банку из-под Кока-Колы, прочел интерьер Де по составленному им списку, использованный презерватив, его размыло водой, и он расползся, несколько клочков бумаги, судя по всему, обрывки сигаретных пачек, кучу ржавых пивных крышек и электромотор, по-моему, от водяного насоса. «Кому понадобилось выбрасывать водяной насос?» Удивился Фрелик. «Кому угодно, если он сломался!» Ответил Иттерьерда, и кивнул в сторону кромки воды неподалеку. «Погоди! Вот вернутся водолазы! Нас завалят угнанными машинами и трейлерами!» «Нам нужны только свежие улики!» Устало напомнил Фрелик, не переставая стирать чернильное пятно с ладони. Одежда, женское вечернее платье, может быть, ажурные чулки и тому подобное, нижнее белье и украшения. Иттерьерде уныло покачал головой. Вдруг к ним подошел молодой констебль, который что-то держал в руках. И Фрелик, и Иттерьерде... Повернулись к нему. Дождь капал с козырька его фуражки. Одна капля висела у него на носу. Парень протянул им свою находку. Женскую туфлю на высоком каблуке в грязи и земле. «Она, наверное, пролежала в лесу три зимы. Не меньше», — мрачно сказал Иттарьерде. Повернувшись к Фрерику, он глубоко вздохнул. Выходит, напрасно они рылись в грязи под проливным дождем. «Внести туфлю в список!» Констебль, принесший находку, застыл по стойке смирно. Примерно так же стоял и фрелик, чтобы не чувствовать, как промокшая одежда липнет к телу. «Еще запиши два пустых пластиковых мешка», сообщил Констебль. В последний раз... Ее видели, когда она направлялась в сторону холм -Лия, сказал Фрелик. А нашли менее чем в пятистах метрах отсюда. Он показал на белую купальную кабину и на другой берег залива. Вон там, на повороте, кто-то перебросил тело через заграждение, а задушили ее где-то неподалеку. Он посмотрел на часы. Надеюсь, вы еще немного тут выдержите. А мне, он задумался, подыскивая нужное слово, к сожалению, у меня допрос свидетеля. Оставив их, он зашагал к машине. Пусть думают, что хотят. Ему пора заняться более приятными делами. Перед тем, как сесть за руль, он нашел в багажнике старый целлофановый пакет, и постелил его на сиденье. Ему нужно было переодеться в сухое, поэтому сначала он поехал домой. Отпирая дверь, он услышал, как звонит телефон в гостиной. Он сразу же вспомнил, что обещал позвонить Еве Брит. Разговаривая, он одновременно искал сухую одежду. Ева Брит напомнила, что они договорились провести вместе вечер пятницы. Именно этого... Франк боялся. «Давай перенесем на субботу», притворяясь беззаботным, ответил он и достал из шкафа сухие джинсы. Молчание на том конце линии ничего хорошего не сулило. «Знаю, что тебе это не нравится», буркнул он, гадая, «есть ли у него глаженная рубашка». «Вряд ли». «Но не мог же я отказать Гуннар странне, тем более, когда он пригласил меня в Святая Святых», «Свой домик в горах!» Пока Ева Брит сотрясала воздух, он нашел в ящике комода-носки и принялся выбирать целое, без дырок на пятках. «Подумаешь, святая святых! Домик в горах — ерунда! Важно другое. Она у него всегда на втором месте. Это унизительно и заставляет ее усомниться в его чувствах. В общем, все как обычно». Фрерик положил трубку на подоконник и стащил с себя мокрые джинсы. Голос Евы Брит разносился на всю комнату. — Ты меня слушаешь или нет? Франк схватил трубку. — Ах ты черт! — Что? — Я уронил трубку. — Можешь повторить, что ты сейчас сказала? Он вывернул джинсы. Ее голос доносился поверх треска радиопомех. Посмотрелся в зеркало. Жирный и не загорелый. Он снова взял трубку и поднес к уху. «Я все понимаю», — сказал он, когда Ева Брит долго остановилась перевести дух. «И мне в самом деле очень жаль». «Так ты в субботу свободна или нет?» От злости она начала заикаться. Франк знал заикание. Последняя фаза перед тем, как она перейдет к оскорблениям. Ему пришлось ее перебить. Если ты согласна, я куплю красного вина для тебя и пиво для себя. Приглашаю тебя на рагу из соленой трески с беконом и грибами, которые ты можешь приготовить сама. А в воскресенье я не выйду на работу раньше десяти, обещаю. Он убрал трубку подальше от уха, не дожидаясь, пока Ева Брит разразится очередной тирадой. «Да нет», — повторил он, когда она в очередной раз замолчала, чтобы набрать воздуха. «Боюсь, призывы не помогут. В воскресенье мне нужно работать». Он снова положил трубку, надел сухие джинсы и застегнул ширинку. Потом отогнул пояс и стал рассматривать свой живот сбоку. «Телефон!» Он поднес трубку к уху. «Глухо!» Он порылся в гардеробе. Нашел чистую рубашку и осмотрел, нагрудный карман морщит, но ничего сойдет. Он перезвонил Еве Брит и, строя себе гримасы в зеркале, слушал длинные гудки. Ему показалось, что телефон звонит целую вечность. «Нас, наверное, разъединили», — сказал он, не давая ей вставить слово. «Иногда мне кажется, что я тебе безразлично...» рявкнула она. «Перестань!» взмолился он. «Обещаю, что весь субботний вечер я буду дома. Обещаю не опаздывать. Обещаю отключить телефон. Обещаю не смотреть телевизор, не ставить музыку семидесятых. Буду внимательно слушать обо всех твоих проблемах на работе. Не возьму фильмов из проката. Обещаю запивать еду красным вином. Придумаю не меньше пяти комплиментов и зажгу свечи. «Ну, как тебе?» «Боже мой! Ты такой романтик!» — вздохнула она. «Могу, если захочу». Франк ухмыльнулся, продолжая корчить рожи в зеркале. «Неплохо. Там, куда он поедет, он должен выглядеть достаточно представительно».